О том, что среди лунных ботов засел предатель, экипаж начал подозревать, когда в транспортник ворвалась группа захвата. Какими бы совершенными ни были средства ПВО раннего обнаружения и какой бы плотностью и численностью состава не располагала армия, устроить такую подготовленную встречу в произвольном месте планеты могла только хорошо осведомленная сторона. О том, что не было ни просто красной кнопки, ни просто зеленой, Ильин – Алла и Сева тоже догадались. Не сами, конечно, а с помощью расчетов на корабельном калькуляторе. Результат гласил, что во всей Вселенной не нашлось бы столько энергии, чтобы повернуть вспять процесс схлопывания пространства, устроенного пусть мини, но черной дырой. Проведенное Айболитом исследование, отобранное у Шелезоида банки, выявило, что та действительно наполнена субстанцией, способной привести к образованию небольшой черной дыры. Механизм был до смехотворного прост и основывался на парадоксе причинно-следственных связей, который включался во время бесконечного деления живородящих икринок. Каждая из них в любой произвольный момент времени становилась сама себе и папой, и мамой, причем в замкнутом объеме. Вскрытие банки запускало процесс неконтролируемого деления, а раздавливание любой из икринок порождало парадокс смещения фазы причинно-следственной связи на 180 градусов. Иными словами, дети появлялись на свет раньше родителей, что становилось причиной гравитационно-темпорального коллапса, в который могло втянуть всю планету целиком. Было высказано много гипотез и просто догадок, но факт остается фактом. Если бы Земля не осталась на планете, вступившей в фазу прыжка в будущее, то ввиду нарушения причинно-следственных связей темпорально-парадоксального характера, галактике пришел бы полный и окончательный Армагеддец. Не в том, конечно, смысле, что местная звездная система могла бы взорваться, а в лице вернувшейся из путешествия в будущей цивилизации. Простейший расчет на корабельном арифмометре неопровержимо доказывал, что увеличение общей массы органики на планете всего лишь на несколько граммов, не говоря уже о суммарных центнерах или на Аллы и Севы, хоть живых, хоть мертвых, хоть переваренных зданием, однозначно исключило бы нарушение родительско-дочерних связей мини-черных дыр. Таким образом, планета и все ее содержимое оказались бы темпорально стабилизированы в реальном масштабе времени. А поскольку реальному времени соответствует шелезяка на 700 лет старше, то исчез бы сам факт существования квазитемпорального пузыря, под покровом которого планета дискретно изо дня в день прыгала из будущего в настоящее до того самого дня, когда уинт активировал баночку с черной мини-дырой. Исчез бы обратный временной период, уделом которого было рассеять энергию взрыва, забросившего планету на семь веков вперед. Трудно себе вообразить, сколько родов оружия могло быть изобретено и произведено за такое время. Даже воинственные криганцы не смогли бы оказать сопротивление цивилизации, настолько обогнавшей их в области сверхвооружения. Так что ждали, ждали на планете спасателей, к гадалке не ходи. Только ничего у организатора, кто бы он ни был, не вышло, не на тех напал. Однако теперь, когда шелезяка темпорально стабилизирована, а все клоны и УЭЭЭ -Э -Э транклютированы, нельзя допустить, чтобы засевший на Луне предатель возобновил ход истории, Не для того младший лейтенант Сева Сочинский, капитан Ильин и бывший инструктор по рукопашному бою Анискина Алла Борисовна пролили столько зеленой крови, расплющили столько голов и вскрыли столько бурдюков с умными тараканами. Тут-то младший лейтенант озвучил давно мучившую его мысль. Не потому ли у ботов обнаружились склады с маринованными деликатесами, что тот самый таинственный предатель отправил оружие на Луну, оставив порабощенным гуманоидам только необходимый минимум, так сказать, во избежание. Мало ли, что этой всепожирающей органики в коллективный разум стукнет. Проснется в ней клеточная прапамять и начнется само себя поедание, а потом поедание всего окружающего мира. А уж как соль на УЭЭ -Э -Э действует, это землянам не понаслышке известно. Айболит он не даст соврать. и вообще развивал свою мысль Сева. «Не мешало бы на зуб это оружие попробовать. Метаболизм-то подходящий, чем черт не шутит?» «Вот разберемся с мерзким гадом, тогда и попробуешь», вернула Алла в регламент увлекшегося Сочинского. «У нас сейчас посерьезнее вопросы есть». О существовании среди ботов-предателя свидетельствовал и Уинтон Уинт, сообщивший во время подключения к сети что передатчик вышел из строя и что некий некто теперь не может определить местонахождение землян. Айболит исследовал останки хризантемы, когда Алла вручила ему обломки и попросила сделать, как было. Очень уж ей цветок понравился. И обнаружил в нем погибшую личинку, способную, по словам доктора, вызывать электромагнитные колебания заданной частоты. Кстати, 66-й установил точное время смерти живого передатчика, Тот был раздавлен в захвате венерианские тиски, продемонстрированные Севе в момент, когда ему захотелось воткнуть хорисонтему в волосы Аллы. При этом сообщении все с уважением посмотрели на младшего лейтенанта. Сочинский смутился и покраснел. А потом Ильин вспомнил, что если бы Севка не кокнул бутылку водки, им не пришлось бы разобрать транспортник. И тогда они бы точно в смятку шандарахнулись, к гадалке не ходи. Шутка ли? Вся конструкция на трех ржавых гайках держалась. И вообще, если бы Севка люкс дуру не открыл, их бы при посадке накрыл батальон жуков-коррозиров, причем насмерть. А уж если правде в глаза посмотреть, то и Айболита он сочинский из гиперсна вывел. В конечном итоге Ильин с Алой захвалили младшего лейтенанта так, что от его пухлых щек можно было прикуривать. И именно в этот торжественный момент Мой Майдадыр, решив напоследок показать все, на что он способен, выдал такой хеви-метал-панк-рок в сочетании с ледяным гейзером, что команда, оказавшись в коридоре, еще долго материлась и отряхивалась. Хотя это уже никак не могло повлиять на общий боевой дух. Решение было принято. Отчитываться о результатах миссии пришлось Ильину, как капитану. Остальные попрятались в кустах, точнее на катере. Сева в рубке, а Алла за широкой спиной Айболита-66, и вытащить их оттуда не представлялось возможным. Поэтому Ильин, мутюгнув всеми доступными ему способами сообщников, вынужден был в одиночестве предстать предсветлые окуляры все злодея 135-го. Помимо председателя совета, в огромном центральном зале собрались все боты, обитавшие на Луне, что не могло не порадовать капитана, лелеевшего коварные планы по раскрытию подлого предателя. Здесь были и старинные кофемашины, устрашающие квадратного дизайна, и изящные пылесосы, и фены, и многофункциональные коммуникаторы всех возможных форм и размеров. В передних рядах, прямо за покрытой слизью спиной все злодея, стояли в ряд члены и мозги совета. Сбоку пристроилась Кати Лена. Вспомнив прочитанную в ранней юности книжку Станиславского, Ильин включил все имеющееся у него актерское обаяние, мысленно еще раз выматерив отсутствующего севу, который обладал он в полной мере, и начал заранее подготовленную речь, сопровождая ее периодически вырывающимися всхлипываниями и скупыми мужскими слезами. Спасибо анискины за луковицу в нагрудном кармане комбинезона. Едкая зараза! Мы сделали все, как планировалось. Ну, вы же понимаете...» Ильин тяжко и совершенно искренне вздохнул. «Ваши дорогие хозяева даже не попытались выслушать нас. По-моему, они вообще не заметили нашего присутствия, потому что были полностью заняты своими многовековыми разборками. У них даже не нашлось секундочки, чтобы прерваться и просто обратить на нас внимание. И когда взорвалась эта самая бомба...» Единственное, что нам осталось, — это максимально быстро уносить ноги. Потому что, прошу понять меня правильно, нам совершенно не хотелось оказаться в числе погибших. Мы, конечно, обещали вам помочь, но геройски пасть на поле боя, извините, в наши планы не входило. — О, да, человеки, я вас понимаю! Из промасленной груди все злодеи вырвался тяжкий вздох. «В этом вы нисколько не отличаетесь от наших дорогих хозяев!» В сравнении с воинственными шелезячниками Ильина, мягко говоря, покоробила, и он открыл был рот, чтобы высказать все, что думает о дорогих хозяевах чрезмерно гуманных ботов, но зрелище искреннего горя и скорби, представшей его глазам, заставило капитана сдержаться и промолчать. Надо признать, из всех присутствующих Председатель совета был единственным, кто держал себя в манипуляторах, потому что остальные боты, слушая печальный рассказ о запущенной кем-то из дорогих хозяев бомбе, уничтожившей на шелезяке всех гуманоидов старше десяти стандарта лет, рыдали, горестно били себя конечностями в разные части корпусов, отчего огромное помещение наполнилось гулом, подобным тому, который в средние века производили в цеху лудильщики. Кати Лена попросту плакала на взрыд смачно высмаркиваясь в край кружевной юбки и периодически закатывая визоры. Пропустив мимо ушей недипломатичные намеки «все злодея», Ильин перешел к заключительной части монолога, искренне надеясь, что погруженные во всепланетный траур боты услышат хотя бы основную мысль Онова. «Уважаемые!» Капитану пришлось максимально напрячь голосовые связки, чтобы перекричать царившие в зале скрежет, всхрипывание, поскрипывания и прочие механические шумы. — Вы понимаете, что сейчас не время рыдать. На ваши плечи легла огромная ответственность, ибо только вы, вы и никто иной можете спасти подрастающее поколение планеты Шелезяка. Похоже, его услышали. Наступила тишина. — Подумайте о том что на планете остались детишки, слабые, голодные, несчастные, только что лишившиеся родных и близких. Вспомнив увиденные в резервации, Ильин мысленно содрогнулся и окинул присутствующих подозрительно-проницательным взором комиссара Коломбо. К сожалению, роботы выглядели настолько подавленными и расстроенными, что, согласно первому правилу детектива, были похожи на преступников все разом. Вам придется спуститься на планету, заняться воспитанием подрастающего поколения. Вы должны собраться с силами, найти в себе мужество и сделать все, чтобы дети ваших хозяев выросли истинными гуманоидами. Тронутый до глубин шестеренок и внутренних деталей все злодеи оставил свое место во главе притихшей команды, торжественно проследовал к Ильину, взял его покрытой слизью конечностью за руку Капитан с трудом сдержался, чтобы не выдернуть ее, и, скрипя и скрежеща от избытка, чувств всеми акустическими элементами, произнес Спасибо тебе, человек! Ты вернул нам цель существования. Теперь мы знаем, что делать. Скажи же, чем мы можем отблагодарить тебя и других человеков за то, что вы сделали для нас и наших дорогих хозяев? Скажи же! Растерявшись от такой нежданной милости, Ильин смог проблеять только что-то невнятное о том, что они вообще-то бескорыстно, и им совсем даже ничего не нужно, но если уважаемые боты и лично председатель совета так настаивают, то, возможно, что-то изгодится. В голове капитана, прекрасно помнившего все показанные и наверняка еще и другие захованные сокровища ботов и шелезячников, в эти мгновения вертелась только одна мысль — главное не продешевить. Но только ему надо посоветоваться с экипажем. Воспользовавшись тем, что роботы под руководством членов и мозгов совета, а также лично все злодеи 135-го занялись подготовкой к высадке на планету, дабы выполнить свою великую миссию в память безвременно и весьма кстати почивших хозяев, причем в процессе сбора в зал стали грудами привозить на специальных роботележках, напоминавшие супермаркетовские коляски с моторчиками, не только одежду, консервы и строительное оборудование для восстановления жилищ, но и в огромных количествах памперсы, соки и колыбельки с дистанционным управлением и встроенными опциями включения детских песен на всех языках планеты, автоматическим осушением, на случай, если памперс даст сбой, и 150 режимами укачивания и убаюкивания. Ильин медленно попятился к выходу, открыл тяжелую дверь, И чертовски больно приложившись ногой о высокий порог, рванул к катеру, чтобы провести, ну, теперь уж точно самое последнее совещание на тему, чтобы такого классного и максимально крутого попросить у неожиданно раздобрившихся, недальновидных и совсем по-человечески наивных ботов. «Оскар тебе, капитан, за актерское мастерство и дар убеждения!» — восхитился младший лейтенант. «И сто граммов за моральный ущерб!» Ильин сурово посмотрел на Аллу, изо всех сил изображая всю тяжесть этого самого ущерба, но Анискина никогда не поддавалась на провокации. «Да не вопрос!» — поддержала она командира и, дождавшись, когда тот начнет радостно потирать руки, продолжила. «Но позже! Мы ведь так и не поняли, кто предал шелезяканцев!» «Да как тут поймешь!» — вздулся под напором обстоятельств Ильин. «Когда у этих ботов никаких эмоций на лицевых панелях не отражается!» А рыдали они дружно и так убедительно, что хоть всех оптом подозревай. Дохлый номер. Давайте лучше подумаем, чего бы нам такого себя попросить, раз уж все злодей раздобрился, — нашелся Сева. Огурчиков там со склада оружейного, коньячка, а? Откуда нам знать, что там дальше по маршруту попадется и чем от этого чего-то отмахиваться будем? Айболитом? бурмашиной и скальпелем? Ильин покачал головой. Эти киберпацифисты нам однозначно оружие не дадут. — Да вы чего? — взорвалась старший лейтенант. — Рехнулись? В походы собрались, спасатели, блин. А здесь пускай гадюшник остается. — Черную дыру на них, тут да ее в качель! — пискнул Сева. Ильин только было собрался восхититься мужеством подчиненного, переведшего огонь на себя, как Сочинский, тут же испугавшись проявленной инициативы, хлопнул себя по лбу и зачем-то полез в шкафчик. От греха подальше, мысленно одобрил действие младшего лейтенанта командир. Ага, хмыкнула анискину убедившаяся, что мужская часть экипажа должным образом затерроризирована. Желательно не одну, а целую банку без толчевы. Ничего доверить нельзя. И продолжила тоном школьной учительницы. В решении жизненно важной задачи по разоблачению таинственного и загадочного предателя требуется не прямолинейная мужская логика а тонкий и деликатный психологический подход, которым, кроме меня, здесь никто не владеет. Посему предлагаю. Просить будем не вещь, а услугу, причем с позиции «ничего не видим, ничего не слышим, ничего никому не скажем». У Ильина, прогнозировавшего, по крайней мере, небольшой ядерный взрыв, отлегло от сердца. «Ага, ну просто три восточные обезьянки». И ты думаешь, роботы поверят, что мы ничего не поняли? А тут все зависит от формы подачи материала, как говорили великие журналисты прошлого. Поэтому речь буду говорить я, причем перед лицевыми панелями всех членов и мозгов Совета. А вы в это время будете бдить и наблюдать, кто себя выдаст. Как выдаст? Прямо из шкафчика изумился Сочинский. Они же всегда одновременно рыдать начинают. Сева. Тоном старого педагога, уставшего от тупости безнадежного двоечника, спросила Алла. — Ну ты в натуре такой дундук или прикидываешься? — Это на ваш, сугубо мужской взгляд, они рыдают командно и одновременно. — А женщины? Она загадочно накрутила на пальчик выбившийся из-под пилотки локон, и Сева непроизвольно вздрогнула от вида нежного розового ушка, обогнав Ильина на пару микросекунд. а Анискина, понимающе улыбнулась и продолжила. — Командир, Севка тебя обошел. — Мы, женщины, такие вещи без атомных секундомеров на раз вычисляем. — Вам же, примитивным, боженька дара своего пожалел. Будете по струнке с будильниками на стоять. — У меня всего два глаза, так что на себя взять смогу только пятерых членов совета. А остальные за вами. — Сверим часы. Алла поднесла к глазам наручный хронометр. Под бронестеклом, оправленным в хромированный титановый ободок, Был начертан девиз морской пехоты, Победа или смерть. На моих 1776. шесть». Лин с Сочинским автоматически подняли на уровень глаз собственные часы, потом переглянулись с одинаковым выражением лиц. Господи, вздохнула Алла, ну какие же вы, мужчины, все вам разживать надо, да показывать. Произнеся эти краеугольные слова, Поистину, основу основ в понимании мужской психологии, она подошла к Ильину и непостижимым образом перевела стрелки его хронометра на 1776. Наручный прибор со щелчком пистолетной осечки откинул циферблат в сторону. Под ним скрывался миниатюрный пульт управления со множеством интересных кнопочек. Отвисшие челюсти примитивных созданий красноречиво говорили о том, что видят они этот приборчик впервые. «А что это?» Сева потянулся к кнопке с надписью «Нажать в случае опасности» и тут же получил по рукам. «Ничего без спроса, не нажимать!» — рявкнул инструктор по рукопашному бою. «Вопросов дурацких не задавать. Много будете знать, скоро состаритесь. Техника военная, требует спецдопуска и соответствующего обращения. Все, что нам сейчас нужно, это сканирующий целеуказатель». Анискина нажала кнопку, и приборчик с треском захлопнул крышку, чуть не оттяпав пальцы Ильина, что против воли на чистом любопытстве проникли на территорию безо всякого допуска. «И типа чего?» — не понял Сева, глядя на командира, дующего на пальцы. «Сканирующий целеуказатель», вошедший в роль Нискина грохнула по столу деревянной линейкой, «создавался для анализа огневой подготовки артиллерии противника. Он может измерить временную разницу между любыми событиями с точностью до наносекунды, при условии, что исследуемых точек не более пяти». «Все понятно?» «Понятно», — глядя в пол, как провинившиеся школьники ответили мужчины. «И что понятно вам, Сочинский?» Поверх воображаемых очков прищурилась Алла. То все понятно», — переступил с ноги на ногу младший лейтенант. «Вы, Алла Борисовна, берете на себя пятерку членов совета по центру. Мы с командиром обеспечиваем фланговые прикрытия. После анализа данных целеуказателей мы сможем выяснить, кто из веренной нам десятки ботов моргнул или пустил слезу позже остальных на пару наносекунд. Чего же тут непонятного? Молодец, Сочинский. Пять? Садитесь на место. Сева послушно сел на воображаемый стул, отбив себе мягкое об Так вот, продолжила урок Алла. Сбить ее с мысли было невозможно ни при каких обстоятельствах. Говорить мы, точнее я, будем следующее. Как прекрасно известно нашим лунным друзьям, их хозяева – великие специалисты по вляпыванию во всяческие агрессивно-развлекательные реал-игры, которые, в свою очередь, учитывая развитие технологий на этой планете, могут повлечь за собой серьезные проблемы не только в этой Солнечной системе, но и в данном секторе галактики. И нам, команде, по-любому придется по возвращении писать отчет о происшедшем во Всегалактическую Комиссию за мир и справедливость во Вселенной. А именно, осьминогом-телепатом с Сириуса, межгалактическим жукам-разведчиком с Дельты, этим озабоченным экологическими проблемами Энтом с Рохана, ну и, ну сами знаете, кто еще туда входит. И прибудет на Шелезяку проверка внешняя, проверка внутренняя, Межпланетная инспекция и прочие бюрократические и, не дай боже, военные радости жизни. Ботам это надо? Вот именно, не надо. Поэтому мы, как истинные гуманисты или гуманоиды, ну, в общем, неважно, короче, как искренне сочувствующие роботам и шелезоидам в сложившейся ситуации, готовы оказать поистине бесценную услугу местным, попытаться ликвидировать процесс развития милитаризма в зародыше. То есть, используя оборудование для управления временной матрицей, отправиться в прошлое и направить шелезоидов по мирному пути развития. А потом вернуться в текущее время и благополучно познакомиться с добрыми и милыми представителями иной цивилизации. Но ведь нет же никакого оборудования. Вот именно! И торжествующая Алла обвела победоносным взором немногочисленную, но однозначно восхищенную женской хитростью и гениальностью аудиторию. Тут-то наш Джеймс Бонд себя и выдаст. Какой бы ни был у него быстрый процессор, а среагирует он все равно позже остальных. Держа за спиной деревянную линейку, Алла задумчиво прошлась перед классом, слегка покачиваясь на высоких каблуках. Не знаю, как вам, мальчики, а мне этих шелезякан жалко. Нельзя оставлять в руках коварного предателя детей. Это как-то не по-людски. Мы же не гуманоиды какие-нибудь. «И мы в ответе за тех, кого придушили», — уточнил Сочинский, тут же получивший линейкой полбу. Спустя десять минут, с трудом поспевая за обуреваемой жаждой деятельности Аллы, Сочинский с иным пришли к единодушному мнению, что, несмотря на полную бредовость идеи разоблачения предателя, вбившего последний гвоздь в крышку гроба шелезяканской цивилизации, У нее есть все шансы стать реальностью. Ибо перед подобным напором бьющего через край энтузиазма и неотразимого женского обаяния не смогут устоять даже неорганические члены и мозги совета во главе с самим всезлодеем-135. Однако они смогли. Всезлодей, которого земляне отыскали на складе, где робот распоряжался укладкой последних нужностей и важностей для высадки на планету, Выслушал искренне взволнованную речь Анискины и замахал манипулятором. «Вы же человеки! Если наши дорогие хозяева не смогли справиться с этой проблемой всепланетно и самостоятельно, как вы трое сможете?» «Нет-нет», — перебил он рвущуюся продолжать темпераментный и по-женски логичный монолог Аллу, — «даже и не говорите мне об этом. Лучше походите по складу, посмотрите, что мы можем подарить вам полезного в хозяйстве». Вот, например, бот галантно подхватил опешившую морпеха под ручку и повел вдоль полок. — Посмотрите, прекрасная человека, какие у нас тут замечательные стиральные машины со встроенными опциями отжима, сушки, глажки, функции приготовления горячего шоколада для владелицы и девятью стами, девятью, десятью, девятью казуальными играми. Или вот, все злодей махнул свободной конечностью, продолжая, однако, цепко удерживать еще трепыхающуюся Алочку. Швейная машинка с программой автоматического дизайна нарядов на все случаи жизни, от рабочих комбинезонов до вечерних туалетов, учитывая предпочтения, вкусы и недостатки фигуры хозяйки. Впрочем, в данном случае о недостатках говорить просто неловко. Председатель совета окинул восхищенным взором прекрасную человеку которая уже начала была закипать при одной мысли о том, что ее великолепные формы могут вызвать у какой-то тупой железяки подобную словесную реакцию. Или посмотрите сюда. Кресло качалка для отдыха с регулировкой формы всех элементов, программы массажа, спа процедурами и релаксирующими голофильмами. Не желаете ли присесть? И бот подтолкнул алочку к креслу. Может быть, и вы тоже хотите попробовать? Обратился все злодей к Ирину, понуро за парочкой. Капитан попятился, оглядываясь в поисках поддержки, но Сочинского рядом не было. Мысленно проклиная незадачливого подчиненного, черт знает куда провалившегося в самый неподходящий момент, капитан краем уха слушал воркование председателя совета, который почти совсем убедил алочку попробовать исключительные свойства уникального массажного кресла. Присаживайтесь, дорогая человека! Нежно пел все злодей, чьи акустические элементы переходили от ласкового скрежетания застрявшей иглы на старой граммофонной пластинке к милому мурчанию, напомнившему Ильину звуки, издаваемые Мэйдадыром 56, в самые патетические мгновения его функционирования. Вот так. Для включения кресла в режиме максимальной персонализации, учитывающей все ваши самые потаенные желания и мысли. Анискина слегка покраснела и попыталась вскочить, но кресло уже заняло позицию релакс-максимум, издав мелодичный звон, окружила алочку облаком активно ненавидимых ею пряных восточных духов и запустила медитативную музыку, напоминавшую лучшие творения Вивальди в исполнении шотландских волынок, китайских флейт, африканских там-тамов и эскимосских скрипка-арф в озвучке синтезатором Дигало. «Вам нужно всего лишь нажать вот на эту кнопочку», — извивался вокруг председатель. Составленный алый план провалился, и секундомеры не понадобились. Что-то звонко щелкнуло в мозгу Ильина, хотя, возможно, это была резко отвалившаяся и тут же схлопнувшаяся челюсть, а вместе с челюстью волшебным образом все встало на свои места и прояснилось. «Вот оно! Первый закон робототехники!» Робот не может управлять роботом, поэтому он управляет живым существом. Как же мы, тупицы, раньше не додумались. Кто рассказал про просто красную кнопку на шелезяке? Все злодеи. Кто подарил Анискиной хризантему с передатчиком? Он же. Кто нас тут больше всех обхаживает и облизывает? все всешелезячный. Ильин готов был головой биться о ближайший твердый предмет от собственной недогадливости и бестолковости. Возможно, причиной тому были порядком вынесшие мозг совещания, собрания и решения, которых капитану за последние два дня пришлось принять больше, чем за весь предыдущий срок службы в экспедиционно-разведывательном секторе. Но последним толчком послужило зрелище расплывшегося всей лицевой панелью в няшной улыбке все злодея, который именно в этот момент махнул манипулятором. С него сорвалась капля коричневой слизи, и, шлепнувшись на пол, с несвойственной бестолковой смазки скоростью поползла к хозяину, стремясь вернуться в родное лоно. Вскарабкавшись по любезно подставленной нижней конечности, она растворилась в ровном слое себе подобных. Да эта тварь разумна! Несмотря на все пережитые на шелезяке и ряде других планет и галактик, а может быть именно из-за этого, Ильин как был, так и остался в первую очередь капитаном разведывательного космолета, во вторую – профессиональным спортсменом и, наконец, принципиальным и, главное, законопослушным борцом со злом во всех его проявлениях, включая все планетно-слизняковые. Поэтому, вместо того, чтобы сразу раздавить поганую двуличную сороконожку каблуком, капитан решил соблюсти хотя бы видимость законности, приличия и правопорядка и огласить краткую версию обвинительного заключения объединив ее, учитывая серьезность обстоятельств, с зачитыванием приговора. Как оказалось впоследствии, это благое намерение едва не стоило ему жизни. «Ты мерзкая, сопливая дрянь!» — нависая над все злодеем двумя метрами собственного роста, начал Ильин. «Думаешь, мы не знаем, что ты из себя представляешь на самом деле?» «Думаю, не знаешь!» прошипела сопливая дрянь, прервав речь прокурора самым вопиющим образом. Впрочем, Ильин и сам остановился бы, так как все злодеи начало пучить и корежить в высоту, ширину и толщину одновременно. Скрепили суставы и сочленения, внутри что-то побулькивало, во по все стороны летели ошметки-смазки, и через несколько секунд робот размером со среднеупитанного таракана превратился в таракана-мутанта, хорошо знакомого персонажа людей в черном. Последний раз встряхнувшись, как собака, вылезшая из речки, и разбрызгав на охреневшего Ильина и впервые в жизни потерявшую дар речи Аллу коричневые сопли, все злодей, навис над капитаном всей своей могучей тушей и с грациозностью и неотвратимостью паровоза двинулся вперед, оттирая космолетчика в угол. Одновременно предательская сороконожка, элегантно взмахнув тридцать третьей лапой, активировала какую-то кнопку на релаксирующем кресле, которая мгновенно ощетинилась шипами и колючками, намертво пристегнув не успевшую рвануть в бой Анискину высокопрочными ремнями. Марпех, который, как известно, бывшими не бывают, попыталась легнуть председателя совета из позиции полулежа, но не дотянулась. Икры и крыбы сейчас промелькнуло в сознании дающего задний ход капитана. Пол царства за икру Неизвестно, существует ли у космолетчиков свой персональный ангел-хранитель, но богиня Фортуна, или кто там за нее, услышала мысленный зов и немедленно послала на помощь, если и не личного представителя, то как минимум его заместителя. Точнее, сразу двух. — Стоять, тварь поганая! а не то транклютируй на атомы и не соберут потом никогда! — раздался ангельский глаз за спиной у все злодея, Причем в гласе этом Ильин, задвинутый впритык к стенке толстым и вонючим торсом таракана, узнал знакомый баритон Севы Сочинского. Робота-слизень быстро обернулся, намереваясь смахнуть клешной наглого гуманоида с лица Луны, но, узрев в руках младшего лейтенанта полуоткрытую банку с черными мини-дырами, в ужасе замер на месте. В этот самый момент Кати и Лена, как раз ведшие на праведный суд и расправу незадачливого воришку, а вместо этого узнавшая о страшном предательстве председателя, трансформировала ручные манипуляторы в метательно-хватательные ножи и, завывая электромоторами, бросилась к массажному креслу. В долю секунды роботесса искромсала ремни, сдерживавшие близкую к зверению Анискину, и развернулась к все злодею, разложив клинки веером японских ниндзя. Оказавшийся меж четырех огней председатель Совета растопырил клешни в разные стороны, пытаясь обороняться в режиме многозадачности. А именно. А. Ухватить за шиворот уже принявшую боевую стойку алочку. Задача весьма затруднительная, учитывая скользкость комбинезона и отсутствие ворота на нем по определению. Б. Уклониться от сверкающего перелива вращающихся с околосветовой скоростью ножей Кати и Лены. В выхватить из рук сочинского смертельно опасный деликатес и, наконец, Г, увернуться от ударов Ильина, раскручивающего над головой шипастую дубину времен Палеолита, в которой все злодеи, несмотря на всю трагичность момента, опознал ручку от цельнолитного кресла-трансформера. За наносекунду, оценив опасность ситуации, главный шелезячный и лунный злыдень принял единственно верное решение. Взмахнув всеми сорока ножками, Он с неким бегемотообразным изяществом нырнул вниз, уменьшаясь в размерах в процессе прелунения. Команду борцов с апокалиптическим злом едва не обдала струю вонючей жидкости, а чудовищный мутант, взорвавшись с грохотом и треском новогоднего фейерверка, рассыпался на множество мелких коричневых сороконожек с удивительной прытью бросившихся в рассыпную. Мачье гадов пока не разбежались, закричал Ильин, одновременно переходя к решительным действиям и обрушивая дубинку на ближайшего к нему таракана, который мгновенно превратился в надгробный барельеф самого себя. А на полу появилась вмятина в форме сосновой шишки. На складе начался форменный садом. Он же полный и окончательный армагидец. Сева, ближе всех стоящих к полкам с органическим и экологически чистым оружием, схватил первую попавшуюся банку это оказались потисончики в собственном соку, и швырнул ее в отступающую группу солдат противника. Банка взорвалась с резким хлопком, по залу поплыл аромат великолепного, выдержанного маринада, заставивший прекрасную любительницу с повести носом и мысленно пообещать себе уточнить по окончанию битвы рецепт у Кати Лены. Нарезанные полукруглыми ломтиками патиссоны метко накрыли большую часть тараканов. Оставшиеся в живых бросились на утек, но были уничтожены прицельным бомбовым ударом соленых помидоров. Ильин бросил бесполезную в борьбе с многочисленным и мелкоразмерным врагом шипастую тубинку и присоединился к младшему лейтенанту, обстреливая тараканов солеными огурчиками, кабачками и летними салатами из перца, огурцов и баклажанов. Нелюбивший сладкое Анискина топила противника в малиновом желе и абрикосовом джеме с наслаждением, ведя в процессе отстрела под счет уничтоженных отрядов. «Первый готов!» «Второй! Готов! Третий! Готов!» Как и полагается, согласно четвертому закону Ньютона, он же закон подлости, на тринадцатом банки кончились. Рука алочки вместо очередной сладкой консервы ощутила на полке пустоту. Но старший лейтенант не растерялась и передислоцировалась к следующей, перепрыгнув через лужу чудовищного микса из смородины, огурцов и сладкого перчика в уксусе и фруктозе. «Раздался очередной хлопок!» и тринадцатую роту тараканов накрыла какой-то темной жидкостью со столь узнаваемым ароматом, что мужская часть экипажа космолета на несколько мгновений прервала битву, и из уст Ильина и Сочинского вырвался единогласный вопль стон. «Алла, как ты могла!» Анискина обернулась и обнаружила, что стоит возле полки с виноводочными изделиями, а наповал сраженный враг тонет в озере великолепного французского коньяка. Окончательно рассверепевшая на мерзких слезняков, из-за которых она совершила столь непростительную ошибку, инструктор по рукопашному бою схватила подвернувшуюся под руку бутылку шампанского и, лихо выдернув пробку, пошла в атаку. Струя слабоалкогольной газировки поражала тараканов под чище пулеметной очереди, размазывая их в тонкий одномолекулярный слой, а заодно смывая пытающихся скрыться под полками особей. Запах кутюрно-шелезячного шампанского оказывал на солдат противника воздействие, сравнимые по силе с массированной газовой атакой сиренью, и замертво валил тех, кому удавалось уйти из зоны прямого артобстрела.